Колон цифра. Цифра, обозначающая порядковый номер страницы издания. Когда-то цифры этой не существовало. Страницы в книге не были пронумерованы. Введена в книгу для удобства читателей. С ней проще находить нужное место в книге. Расположение цифры на странице не регламентировано. Чаще всего размещается в нижнем поле страницы или в середине полосы. Впервые нумерацию каждой страницы книги ввел в 1499 году венецианский издатель Альд.